Глава 30. «Всё в мире субъективно. Как на восприятие времени, вещей и самого себя влияет то, что происходит в мозге?» Лена сидела на стуле в приемном покое рядом с набирающей историей Катей и с грустью смотрела на часы на стене. «Блин, когда же Ваня за мной приедет? Почему время так долго тянется?» — простонала она. «Сама понимаешь, это субъективное ощущение». Время всегда идет с одинаковой скоростью, и только из-за твоего психического состояния кажется, что оно течет с разной скоростью. Да, я знаю, что при увлекательном занятии оно пролетает незаметно, а на скучной лекции тянется невыносимо долго. Знаю, что субъективная скорость времени увеличивается с возрастом. Кажется, что каждый новый год жизни проходит быстрее предыдущего, потому что он сравнивается с прожитым объемом лет. Если для двухлетнего малыша год – половина жизни, то для глубокого старика – жалко сотая часть. Ученые даже проводили эксперимент. Заводили секундомер и просили людей мысленно отсчитать три минуты. Молодым казалось, что три минуты прошли раньше, чем показывал секундомер, а пожилым, наоборот, позже. Еще знаешь, что на скорость восприятия влияет психическое состояние. При тревоге, волнении, страхе время замедляется. При смертельной опасности может вообще остановиться, потому что вырабатываются гормоны стресса и усиливают восприятие. Мы улавливаем больше деталей текущего момента, и кажется, что он длится бесконечно. Я тебе скажу, что на скорость восприятия времени влияют даже неврологические заболевания. Катя оторвалась от истории болезни. Например, при паркинсонизме скорость мышления и движения замедляется. Пациенты даже не осознают, насколько медленно двигаются. А когда они смотрят на часы, им кажется, что стрелки крутятся с бешеной скоростью. При синдроме Туретта наоборот. Скорость мышления невероятно увеличивается, а скорость движений ограничивается лишь в мышц. Люди с этой болезнью без усилий ловят пальцами мух на лету. За счет ускорения движений они могут стать великолепными теннисистами или барабанщиками, например. Но не все так радужно. Люди с синдромом Туретта не всегда могут притормозить. Отсюда разные проблемы, типа тиков и безудержные ругани, самого известного симптома болезни Туретта. К тому же туретиков раздражает медлительные окружающие. «Меня раздражает медлительный Ваня», – воскликнула Лена. «Прошу, поговори со мной, расскажи что-нибудь интересное. Например, почему ты решила стать неврологом?» В смысле почему? Это же невероятно интересно, чувствуя себя настоящим экзорцистом. Ведь иногда пациенты с неврологическим заболеванием словно одержим средневековыми дьяволами. Знаешь, как в безумных картинках о страдающем средневековье? Неврологический пациент может кружиться в пляске святого вита, выгибаться дугой, гримасничать, кричать нечеловеческим голосом. Только все это проделки нервной системы, а не демонов. Например, иногда рука перестает слушаться – Не двигается, как чужая. Или двигается, но делает все на зло хозяину. Или человек перестает понимать родную речь, словно с ним говорят на чужом языке. Или сам ничего не может сказать, будто язык хурмой связал. «В смысле перестает понимать родную речь?» — Удивился Лена. «Разве человек не просто перестает говорить, если у него разрушены центры речи?» «Все намного сложнее», — покачал головы Катя. «При поражении мозга можно не только мгновенно разучиться говорить. Можно забыть, как сложить губы или язык для произнесения звука, слышать странную речь вместо родной и видеть странные значки и закорючки вместо текста». Все это называется афазия. Есть много видов афазий. Например, целая группа моторных афазий. На латыни «мотор», «приводящая движение». «Догадываешься, что означает термин моторная фазии, «Те, при которых человек не может двигаться, двигать губами языком», предположила Лена. «Верно», — похвалила ее Катя. «А моторную фазию делят на аферентную и эфферентную Слышал, «Слышала когда-нибудь про разные типы нейронов?» «Афферентные и эфферентные». «Да, но уже не помню, за что они отвечают», — призналась Лена. Афферентные несут информацию от органа к мозгу, эфферентные в обратном направлении, от мозга к органам. Хорошо, с афферентной я поняла. Сигнал от мозга не доходит до губ языка, речи нет. Но почему возникает афферентные? удивилась Лена. Дело в том, что нашему мозгу важна обратная связь. Если от губ не приходит сигнал, мозг не знает их положение и не понимает, что нужно изменить для того, чтобы произнести необходимый звук. Соответственно, при аферентной моторной афазии человека не слушаются губы и язык. Как правило, он совсем не может говорить. При меньшей выраженности нарушения, если человек говорит, то часто путает похожие звуки в словах. Например, говорит ханат вместо халат или дробит сложные закрытые слоги на более простые. Например, говорит са-толь место стол. Письмо тоже нарушено, ведь сигналы от мозга к мышцам руки тоже не поступают или поступают плохо. В письме пропускаются буквы или даже переставляются слоги в словах. В итоге получается «рема» вместо «море», лхеп вместо «хлеб» и так далее. Такого пациента легко опознать по поведению. Он очень внимательно всматривается в губы других людей, чтобы повторить за ними движение и правильно произнести слово. При эфферентной моторной афазии человек свободно произносит звуки, они выходят у него автоматически. Но с целыми словами и фразами возникают проблемы. Пациент может начать говорить одно слово, а закончить другим. Например, он хотел сказать молоко, а вышло море. Такое автоматическое продолжение слога в наиболее популярное или простое слово называется речевой стереотип. Вообще речь пациента становится бедной и примитивной, хотя в легких случаях человек просто неправильно ставит ударение, как и при аферентной афазии нарушается письмо. Понимание речи сохранено, но человек плохо осознает сложные конструкции и смысл метафор и пословиц. К примеру, если спросить его, что значит выражение «у мастера золотые руки», он ответит «значит, что у мастера руки покрыты золотом». Также такой пациент перестает понимать многозначность некоторых слов. Например, он уже не сознаёт, что «лук» может означать и овощ, и оружие. Звучит жутко и интересно одновременно. Это еще что? Уверена, что тебя удивит динамическая афазия. У людей с динамической афазией не сразу замечаешь проблему. Вроде бы они понимают обращенную речь и правильно выполняют команды. Вроде бы они могут говорить и верно повторяют слова. Даже чтение и письмо у них не нарушены. Подвох в том, что эти люди потеряли речевую инициативу. Они не могут самостоятельно говорить, не способны без посторонней помощи построить предложение или фразу. Они только механически повторяют за другими. Их речь звучит примитивно и бледно, но не так, как у людей с афферентной афазией. Дело в том, что их в речи практически нет прилагательных, местоимений и глаголов. Всего того, что делает речь живой и выразительной. Метафоры и другие речевые изыски у людей с таким нарушением речи вообще отсутствуют. И самое главное, что без живой внутренней речи эмоции тоже становятся какими-то плоскими. Мимика у таких людей скудная и невыразительная. Даже движение тела становится какими-то скованными, хотя пролечия у них нет. Полная противоположность пациентам с динамической афазией – люди с сенсорной афазией. У этих людей нарушено восприятие речи. Родная речь для них начинает звучать как иностранная. Пациенты с сенсорной афазией не понимают значения слов. Они не могут правильно произнести фразу, потому что свою речь тоже не воспринимают и не осознают ошибки произношения. Но при этом они очень общительны и эмоциональны, компенсируют свой речевой дефект мимикой, жестами и интонациями. Реально, как иностранцы в незнакомой стране. Ты же знаешь, что при желании общаться можно переступить через любой языковой барьер, даже через афазию. «Ох, это очень интересно», — восхитилась Лена. «Я легко могу представить себя афатиком. Просто вспоминаю свои ощущения, когда заблудился в итальянской глубинке, где никто по-английски не говорил». «О, сейчас я тебе расскажу о самых интересных видах афазии. Например, при акустико мнестической афазии пациент плохо запоминает слова на слух». Проблема в нарушении памяти на слова. Начало фразы забывается к моменту ее окончания. При этом письмо и чтение не нарушены, ведь перед человеком есть шпаргалка в виде текста. Также не нарушены другие виды памяти. Например, пациент хорошо запоминает зрительные образы типа серии геометрических фигур. При семантической афазии возникает проблема в нарушении понимания взаимоотношений объектов в пространстве и между собой. Сложно? Сейчас поясню. «Не надо, я понимаю», — перебила её Лена. «В жизни такой человек, например, не может определить время по механическим часам, не понимает, где находятся стрелки относительно цифр и друг друга, верно?» «Да, молодец», — восхитился ее знаниями Катя. «Именно из-за такого нарушения восприятия нарушена речь. Пациенты не понимают предложения с предлогами, ведь предлоги «под», «над», «от», «к», «за» — это тоже о пространстве». Еще пациент с семантической афазией не понимает сравнительные предложения. Яблоко меньше мяча. Это как? Путается в родительном падеже. В словосочетании «сын брата» не понимает, что речь идет о племяннике. Не может выполнить просьбу «покажите ручкой карандаш». Не знает, на что чем показывать. При этом речь нарушена не грубо. Пациент может говорить простыми фразами и понимать такую же простую речь. И последний вид афазии – амнистическая афазия. Пациент с этим типом афазии забывает название предметов, неправильно их называет. И как отличить их от пациентов сенсорной афазией? Они же тоже неправильно называют слова, потому что не осознают своих ошибок. Правильно, при сенсорной нарушено понимание собственной речи. Пациент не осознает ошибки и бесконечно повторяет разные варианты произношения. Например, вместо «молоко» говорит «Ломоко» — нет, «макало», «ламамо» и так далее. Пациент с амнистической афазией тоже не может вспомнить слова, но критически относится к своим ошибкам. Он будет описывать свойства предмета или называть предметы со схожими свойствами. Например, это то, что пьют, белое такое, кефир — ой, нет. Как же это, сметана? Нет, не то. При подсказке «мо» пациент радостно заканчивает «локо», К сожалению, с сенсорной афазией это не сработает. Пациент с ней просто не воспримет подсказку. А если я иногда заговариваюсь, это подозрительный симптом? Стоит беспокоиться о том, что у меня опухоль в мозгу или что-то типа того. В большинстве случаев повода для паники нет. Наша речь – очень сложная система. Для ее координации требуется много усилий. Больше, например, чем для ходьбы. Но ты же не пугаешься, когда случайно спотыкаешься. Лена покачала головой. Катя продолжила. «Вот и периодических оговорок тоже бояться не стоит. Главное, чтобы они не были постоянными и не усиливались с течением времени». «Ладно, ты меня успокоила. Хотя нарушения речи меня впечатлили. А как сейчас встречается другая дичь, о которой ты говорила до этого, типа непроизвольных движений в конечностях?» «Ты, наверное, о дистонии», — уточнила Катя. Дистония — это та самая болезнь из страдающего средневековья, которая заставляет тело непроизвольно выгибаться, а лицо корчить страшные гримасы. Как и в средневековье, мы все еще не знаем, почему она возникает и как ее лечить. Хорошо, что перестали сжигать пациентов на костре. «Неужели все настолько страшно?» — приподняла брови Лена. «Ну, ты представь, что, например, твои мышцы вокруг глаз начинают жить своей жизнью». Это может проявляться частным морганием, зажмуриванием или опусканием век в самый неподходящий момент. Это называется блефароспазмом. Главное коварство блефароспазма – симптомы усиливаются при ходьбе, эмоциональном напряжении, ярком освещении и, что самое обидное, при любом активном использовании зрения. Вот представь, начал человек приходить дорогу, а у него зажмурились глаза. Нормально подставать нервная система А, лена неуютно поежилась но весь ее вид говорил какая мерзость! продолжай кать с удовольствием поддержала желание подруги или вот например ора мандибулярная дистония ора какая дистония переспросила лена в полном восторге от безумного термина ора мандибулярная от латинских слов мандибула нижняя челюсть и ора говорить знаешь слово оракул еще от этого слова произошло лена понимающе подняла брови Катя продолжила: Так называют непроизвольное движение мышц рта. Такой вид дистонии может проявляться насильственным открыванием или закрыванием рта, сжиманием челюстей или неуместной улыбкой. Эта дистония часто начинается в пожилом возрасте. Наверняка ты видела в общественном транспорте старушек, словно постоянно жующих ртом. Лена кивнула: Да, я думала, что они так делают, потому что у них зубов нет. В этой мысли есть своя логика, ведь, например, дистония провоцируется массивным стоматологическим вмешательством, допустим, удалением большого количества зубов с целью подготовки к протезированию. Есть и более хулиганистый тип дистонии, лингвальная. Она проявляется искривлением языка или непроизвольным его высовыванием. Но вообще самой эпичной формой дистонии является лицевой параспазм. Синдром характеризуется сочетанием лифароспазма и оромандибулярной дистонии. Еще он называется синдромом Брейгеля. Считается, что именно лицевой параспазм изобразил художник на своей известной картине зевака – широко разинутый рот, крепко зажмуренные глаза. Исследователи считают, что вряд ли простое зевание могло так сильно привлечь внимание художника, и он потратил свои силы именно на фиксацию неврологической диковинки – Удивительно, как внимательно художники относились к людям с неврологическими расстройствами. Мадонна с младенцем, у которого виден симптом Бобинского, теперь Брейгель. И не только художники, просто неврологические заболевания так необычны, что творцы не могут удержаться от соблазна их описать. Например, есть похожее на дистонию расстройство – лицевой гемиспазм, Только в отличие от дистонии поражается одна половина лица. У гемиспазма довольно характерна клиническая картина. Он начинает с сокращения мышц вокруг глаза, человек как бы одним глазом моргает. Затем приступ постепенно распространяется на все лицо, захватывая всю половину лица. Хотя бывает и атипичная форма, когда сокращение начинается с щеки и поднимается наверх к глазу. Великие писатели не могли пройти мимо такой выразительной особенности нервной системы и награждали своих героев гемиспазмом. Например, я подозреваю, что прокурор из «Мёртвых душ Гоголя» страдал гемиспазмом. Это не только яркая отличительная черта персонажа, но и способ показать его эмоции, ведь при гемиспазме эмоции провоцируют приступ. Медные люди, неужели им никак нельзя помочь?» — грустно спросила Лена. «Можно. Есть разные способы, которые можно попробовать, чтобы облегчить состояние таких пациентов. От противосудорожных средств до ботулотоксина». Но пациенты с лицевой дистонией и сами находят, как облегчить свое состояние. Например, им помогают различные корректирующие жесты. При блефароспазме выручает ношение темных очков, прикосновение к переносице или взгляд в определенную сторону. При оромандибулярной дистонии помогает стимуляция губ и полости рта, например, курение, рассасывание леденцов и лузгание семечек. «Окей, буду теперь лояльно относиться к людям, которые щелкают семечки на улице. Вдруг они страдают дистонией, они просто невоспитаны», — съязвила Лена. «Почему бы не выбрать более цивилизованный метод типа тех же препаратов?» «За что ты так семечки ненавидишь?» — удивилась Катя. «Понимаешь, у препаратов тоже есть свои побочные действия. Например, от противосудорожных у пациентов могут быть вялость и сонливость. А некоторые препараты сами по себе способны вызвать симптомы, похожие на дистонию. Например, при приеме нейролептиков, использующихся для лечения психических заболеваний, могут быть типичные для оромодибулярной формы симптомы. За свою небольшую практику я неоднократно встречала таких пациентов. Впервые увидела такое у пожилой женщины, которая длительно принимала нейролептики. В течение нескольких лет она страдала от непроизвольных жевательных движений, которые мешали ей говорить и даже спать. Но и пациентка, и ее родственники считали это проявлением психического заболевания. Я попробовала уменьшить дозировку этих препаратов, и, о чудо, мучительные симптомы ушли. А не так давно ко мне по скорой привезли молодого человека. У него заклинила челюсть, и с этой жалобы он обратился в медпункт. Травматолог при обследовании нашел патологии суставов. Врач вызвал скорую помощь и написал направление, над которым ухохатывались приехавшие ко мне сотрудники скорой. В направлении было написано «спазм нижней челюсти». Сотрудники скорой исправили диагноз на более корректность с их точки зрения – паралич лицевого нерва. Но паралича там как раз не было. Немного корявый по форме диагноз травматолога оказался ближе к истине, ведь мышцы нижней челюсти действительно были напряжены и спазмированы, не давая пациенту открыть рот и мешая говорить. Я стала опрашивать пациента и выпытала у него, что он недавно стал наблюдаться у психиатра и принимать препараты. Когда он вытряхнул из сумки на кушетку упаковки таблеток, я увидела, что ожидала. Начатый блистер нейролептиков. Как так получается, что препараты, которые должны были лечить психику, вызывают неврологические расстройства? Очень просто. Проблема с дисбалансом медиаторов. Или ты думаешь, если, например, у человека много серотонина, это хорошо? «Ну да, это же гормон счастья», – неуверенно ответила Лена. «Как это может навредить?» «Может. Когда у человека слишком много серотонина, у него развивается серотониновый синдром. Сначала у человека появляются психические нарушения, например, возбуждение, тревога или эйфория, яркие галлюцинации и тому подобные прелести. Затем развивается лихорадка, температура тела повышается до 40 градусов Цельсия». Ко всему прочему, присоединяется жидкий стул и рвота. Из-за этого серотониновый синдром можно спутать с кишечной инфекцией. Конечно же, появляются неврологические симптомы, дрожь в конечностях, судороги, нарушения речи и многие другие. При неблагоприятном течении серотонинового синдрома и отсутствии лечения человек может умереть. «Ужас какой!» – воскликнула Лена. «Получается, от счастья можно умереть?» Почему это развивается? Из-за слишком позитивного мышления или как? К счастью, естественным путем такое произойти не может. Наш организм не дурак и не будет накачивать себя серотонином, в отличие от людей. Серотониновый синдром развивается, если человек неправильно принимает антидепрессанты, бездумно комбинирует с другими препаратами или наркотиками. Вариантов масса. Например, у меня был такой случай – Ко мне поступила пациентка, которая много лет страдала почечной недостаточностью. Она находилась на перитониальном диализе. Это как? Дело в том, что у нее не работали почки и не выводили токсины из крови. Зато их выводила брюшина, выстилающая брюшную полость. Поэтому в нее можно вводить через трубки жидкость, а потом спускать ее оттуда. Таким нехитрым промыванием можно компенсировать функцию почек. Ого, не знала о таком способе заменить почки. Как показывает практика, этот способ не самый эффективный. Вот и у этой пациентки нефролог заметил необычное возбуждение и тревожность и позвал для осмотра меня. При осмотре я заметил у нее расширенные зрачки, тремор конечности, оживление сухожильных рефлексов и клонусы стоп. А можно на человеческий язык привести? Это значит, что у пациентки были зрачки как блюдца. Ее руки и ноги ужасно дрожали и взлетали от малейшего касания молоточком, а стопы дергались при сгибании. Теперь представила? Вполне, кивнула Лена. При опросе выяснилось, что пациентка в течение двух недель принимала антидепрессанты из группы СИОС или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Их название говорит само за себя. Эти ребята не дают захватить серотонин рецептором-разрушителем. Серотонин вырабатывается, но не разрушается, его становится много, и настроение пациента улучшается. Однако не в случае моей пациентки. Она принимала небольшую дозу, но ее почки не разрушали антидепрессант, развилась передозировка и серотониновый синдром. И как все закончилось? Я вызвала реаниматолога, который, как и я, впервые видел живую серотониновый синдром. Пациентка была госпитализирована в реанимацию для проведения гемодиализа, во время которого токсические вещества выводятся прямо из крови при помощи подключения к специальному аппарату. Диализный аппарат вывел из организма пациентки антидепрессант. Лишний серотонин постепенно разрушился, и ее состояние пришло в норму.